Глава 24. Всего одна сигаретка. Всего одна сигаретка – миф, миф, который мы должны выбросить из головы. С этой всего одной сигаретки вообще началось наше курение. Всего одна сигаретка, позволяющая нам продержаться в трудное время или выкуренное в гостях, уничтожает большинство наших попыток бросить курить. Всего одна сигаретка, в случае если курильщику удается сломать собственную зависимость от курения, способна вновь заманить его в ловушку. Иногда курильщик закуривает лишь для того, чтобы убедиться, что сигареты ему больше не нужны. И... и именно эта сигарета перечеркивает все его усилия. Ее вкус ужасен, что убеждает курильщика, что он никогда больше не попадет в зависимость от курения. А ведь он уже попал. Сама мысль об одной особенной сигаретке часто мешает курильщикам перестать курить. Будь то первая сигарета утром или сигарета после обеда. Твердо уясните, не существует такого понятия «всего одна сигарета». Курение – цепная реакция, которая будет тянуться остаток вашей жизни до тех пор, пока вы сознательно не разорвете ее. Именно миф об особенных сигаретах или сигарете от случая к случаю приводит курильщиков в подавленное настроение, когда они бросают курить. Возьмите за привычку никогда не мечтать о случайной сигаретке или пачке сигарет. Все это лишь игра воображения. Как только вы подумаете о курении, представьте себе жизнь, полную презрение, в течение которой вы платите целое состояние за сомнительную привилегию разрушать свое умственное и физическое здоровье, за жизнь в рабстве, за жизнь со зловонным дыханием. Жаль, что не существует ничего похожего на сигарету, что можно было бы использовать в минуты горя и радости в качестве редкой поддержки или удовольствия. Однако четко уясните себе, что сигарета не дает ни поддержки, ни удовольствия. Вы или завязнете в депрессии на всю жизнь, или нет. Вы же не станете мечтать о мышьяке лишь потому, что вам нравится вкус миндаля. Поэтому перестаньте наказывать самих себя мыслью о случайной сигарете. Спросите курильщика, если бы у вас была возможность вернуться назад, в то время, когда вы еще не впали в зависимость от курения, стали бы вы курильщиком? Ответ всегда одинаков. Вы что, издеваетесь? Но тем не менее, подобные выборы есть у каждого курильщика в каждый день его жизни. Почему же он не делает свой выбор? Ответ один – страх. Страх, что он не сможет перестать курить, или что жизнь без сигарет никогда уже не станет прежней. Перестаньте обманывать самого себя. Вы сможете сделать это. Любой сможет. Это очень легко. Существует несколько определенных принципов, которые нужно четко усвоить для того, чтобы просить курить «было легко». К настоящему моменту мы рассмотрели уже три из них. Первый – Бросать в принципе нечего, можно лишь приобрести восхитительные выгоды, которые вы и получите. Второй. Никогда не думайте о случайной сигаретке, ее не существует, есть только жизнь, полная болезней и неприятностей. И третий. Ваша ситуация вовсе не уникальна. Любой курильщик может прийти к заключению, что бросить курить легко. Многие считают, что они неисправимые курильщики или просто склонны к курению. Уверяю вас, такого понятия не существует. До того, как люди пристрастятся к наркотику, у них нет необходимости курить. Именно никотин порождает вашу зависимость, а не некое особое свойство вашей личности. Это эффект воздействия наркотиков. Именно они заставляют вас поверить, что вы склонны к их употреблению. Однако важно, чтобы вы различали это убеждение. Если верить в свою зависимость от никотина, то будешь зависеть от него даже после смерти маленького никотинового чудовища внутри тела. Необходимо устранить еще и все последствия промывания мозгов.